Глава 20. Путь домой. Ваш предшественник проявил себя чрезвычайно талантливым человеком. Именно его разработка мы обязаны маскировочным прибором и возможностью определять истинность белого жемчуга. Очень хочется верить, что я не разочарую в своём выборе. Крис сверлила научника строгим взглядом. Говорила нужные слова, давила интонацией. То есть проделывала все требуемые манипуляции для оказания правильного воздействия на подчинённого, для мотивации того на максимальное эффективное выполнение задачи. Но как же ей было скучно. Куда исчез её собственный энтузиазм от того, что решение принесёт новые достижения, укрепит положение в иерархии и прочее, прочее, что раньше беспокоило и волновало, исчезло, стало казаться неважным. Разумом она понимала, что Стикс изменил не только тело, но и душу, ту часть сознания, которая отвечала за достижения, а главное – за постановку задач и целей. Понимала, но поделать ничего не могла. В этом устройстве, по заявлению местных, находится препарат, способный защитить человека от паразита. Внешница продемонстрировала инъектор, привезенный Нортоном, и продолжила. Провести эксперимент мы сразу не можем. Он в единственном экземпляре. Ваша задача – исследование. И по возможности – синтез вещества. Но так, чтобы осталось нужное количество для проверки на человеке. Госпожа начальница, вы опять требуете невозможного. Я уверен, что мы имеем дело с технологиями так называемых нодов, они опережают нас в развитии на сотню другую лет. Как мы можем? Крис сделала изящное движение рукой, и наушник замер, не в силах вымолвить ни единого слова. Как же ей нравилась способность, что когда-то создала у своей пленицы, а сейчас получилось сама. Слушайте внимательно. Здесь вы для того, чтобы делать то, что нужно мне. В том числе и невозможное. А не объяснять, почему у вас не получается. В вашем распоряжении лучшие приборы из тех, что можно получить в империи, и блестящие учёные. Поэтому даю вам 3 дня на подготовку. После докладывайте, когда будет окончательный результат. Крис сделала паузу, с наслаждением глядя, как научник пыжится, пытаясь вытолкнуть слова, но через пару секунд сжалилась и опять повела рукой. Дар можно было активировать и без этого жеста. Ну, такая инициация нравилась больше всего. Как там рассказывал знахарь? Нужно настроить каждую способность на уникальный жест. Уверена, вы поняли всё правильно. Пришло время слегка подсластить пилюлю. Кто, кроме вашей лаборатории, может разобраться в технологиях, опережающих имперские так далеко? Научник молчал, хотя внутри у него явно бушевали чувства. Раньше Крис умела управлять более тонко, но сейчас она нашла на пролом. Впрочем, какая разница? Наконец, ученый достаточно пришел в себя, чтобы поклониться и быстро перебирая ногами, покинуть такой негостеприимный кабинет. А Крис уже думала о другом. «Пришлите Нортона!» — приказала она, нажав кнопку коммуникатора. Настало время наградить бывшего Мура. Крис всегда старалась выполнять обещания, если это было выгодно. А сейчас появление полностью подконтрольного стаба позволяло закончить подчинение окружающей базу территории и перейти к дальнейшей экспансии. Я всё понял. Нортон и верил, и не верил в то, что ему говорила Крис. Свой собственный штаб, да ещё на том месте, где его никогда не было. С помощью внешников и с ресурсами базы можно так надёжно укрепиться, и никакие звери будут не страшны. А значит, у него появится собственный дом в Тиксе, дома, о котором он столько мечтал. Надеюсь на тебя, Крис говорила уверенно. Ей нравилось то, что она видела на лице Мура энтузиазм, желание как можно лучше выполнить поставленную задачу. Да и обзавестись собственным штабом без её помощи этот сильный, но бесхитростный человек, скорее всего, никогда бы не смог. Хотя она и помнила, как он рассказывал о своём блефе. Помощь в подборе жителей окажет группа Кравица. Они должны испытать бомбу, поэтому людей будет достаточно, чтобы справиться с любым количеством заражённых. Вот тебе описание того, как всё устроено на юге. Там вылавливают буквально всех, а потом держат в камерах до прирождения или иммунизации. Организуешь здесь такой же, получишь сильный стаб, который нужен мне. Не сможешь? Значит, я зря тебе помогаю. Я сделаю всё. Нортон буквально светился от радости, мысленно он уже был там. На встречу с местными поедешь через пару недель. Любой ценой нужно получить ещё такие устройства. Обещать что угодно, хоть луну, хоть атомную бомбу. Может быть, получив несколько штук, мы сможем их повторить. Наконец, все дела на сегодня были закончены, и Крис смогла уделить внимание своим дарам. Уже привычно ударив несколько раз висевшую на стене стальную пластину, она несколько раз подняла предметы на столе, не прикасаясь к ним, и в завершении глотнула противного напитка местных, восстанавливающего силы после использования даров. Казалось удивительным. Но это занятие ей нравилось больше, чем управление базой. Ей хотелось эмоций, борьбы, но больше всего ей хотелось вместе. Разом говорил, что не нужно искать такое опасное существо, как бывшая пленница, в одиночку уничтожившая весь гарнизон тогдашней фермы. Но ненависть была сильнее. Наконец решившись окончательно, Крис открыла сейф, где лежало то устройство связи, полученное от, как она теперь понимала, сектантов Килдинга ответил знакомый голос, вызывающий у Крис бешенство своей независимостью. «Я согласна на ваши условия. Мне нужна девушка». «Хорошо. Но вы лично будете участвовать в ритуале. Это не обсуждается». Крис не стала спорить. Нажав на кнопку завершения связи, откинулась к кресле и представила, что ее месть уже свершилась. Станет ли она от этого счастливее? То, что ее новые «союзники» Как называли всех местных, перешедших на службу к внешникам в память о требовавшем такого обращения майоре, относятся к таинственным сектантам, Крис сообразила не сразу. Этот пласт информации о местных традициях не слишком интересовал ее. Интересы базы и сумасшедших, как оценивала всех подобных людей Крис, не сталкивались, а значит и знания о них были не так уж важны. Когда после знакомства с Нортоном внешница осознала свою ошибку, было уже поздно. Обещания были сделаны. И, как теперь понимала Крис, просто так забыть их не получится. «Госпожа, никогда ничего не обещайте Килдингам, не описав буквально по шагам все то, что нужно сделать. По слухам, они существуют здесь с самого начала и знают об улье такое, чего не знает никто». Рассказ бывшего Мура отдавал излишней трагичностью, но Крис уже научилась относиться в Стиксе серьезно к подобным вещам. Крис стал искать любую информацию о тех, с кем свел ее случай, Но в основном были одни слухи, сплетни и легенды. Тем не менее, именно поддержка Килдингов оказала весомое влияние на нынешнее положение дел. Когда сотрудничество с ещё недавно всеми ненавидимыми внешниками стало нормальным делом в этой части Стикса, а ей это принесло увеличение производительности при меньших затратах. Уже сейчас выручка на той стороне в разы превзошла ту, что была до уничтожения фирмы. Крис опять поймала себя на ощущении, что ей практически безразлично, как идут дела, и что ей намного больше хочется другого. Ощущение опасности во время походов в паулью, как во время недавних переговоров с южанами, или вот это участие в ритуале, что могло закончиться концом всего. Но это заводит сильнее, чем карьера. Но больше всего она жаждала места, да будет так. К вас прожил в Стиксе достаточно времени, чтобы побывать в разных ситуациях. Еще до превращения он был успешным рейдером, охотился на зараженных, даже видел несколько раз элиту и остался после этого в живых. Зеленый знал, что развитые звери любят, если так можно назвать, нападать именно на иммунных, но чтобы организовать правильную засаду с окружением, с таким сталкиваться не приходилось. Хотя почему бы и нет? Волки без всякого разума такое умеют. «Урчат со всех сторон!» Теперь и водитель услышал странный звук, но Зеленый не ответил. Он размышлял, что делать дальше. И ситуация не нравилась ему всё больше и больше. Причём к вас и сам не мог понять, почему он так серьёзно воспринял звуки заражённых. Его дар скрыто работает отменно. Да, на квадрике не проехать, но можно просто переждать и всё. И тут до него дошло. На него что-то воздействует, какой-то враждебный фактор, поэтому он так и реагирует. Зелёный вспомнил, как относительно недавно столкнулся с элитой, умеющей усыплять и монх. И хотя на него удар подействовал слабо, другие в кузове свалились сразу. Тогда именно его нахождение в кабине спасло рейд. Он удержал руль, когда водитель уронил голову на грудь прямо во время разговора. И Зеленому пришлось приложить немалые усилия, чтобы не раздавить рейдера своим весом, управляя машиной. «Слишком размяк. Отвык от опасности», — упрекнул себя мысленно Квас и, тронув водителя за плечо, тихо произнес. «Сидим тихо. Скрыт могу держать хоть целый день». Не diyor кысы. Минуты шли. Урчание заражённых становилось всё ближе. И наконец на видимом участке тропы, откуда они приехали, показались преследователи. Вытянутые тела, оскаленные пасти, роговые бляшки и шипы по всему телу позволяли отнести зверю к круберем, а уверенные совместные действия показывали, что и до попадания в Стикс они охотились вместе. Бывшая стая волков. Понял квасы напрякса. Действие его дара скрывало от взглядов, но он помнил, как в кластере их заметили через тепловизор. Сможет ли дар защитить от нюха? Звери бежали неторопливо, но уверенно, будто точно знали, где находится добыча и что она никуда не денется. Хотя квас давно запустил свой дар, и сейчас едва заметная дымка скрыта, окружала квадроцикл со всех сторон. Точно идут по следу автомобиля. Сделал вывод зелёный когда один из заражённых, характерным для собак или других ищущих по запаху зверей, опустил голову к земле, чтобы принюхаться. С другой стороны тропы тоже показались заражённые, и стало ясно, охотились именно на них. Почему на них непонятно, но сейчас главное было выжить. Верная винтовка уже давно нацелилась на врагов, но Зелёный по-прежнему не понимал, как поступить правильно, не узнавая сам себя. Да что это со мной? разозлился он и выбрав самого шустрого рубера, до которого оставалось не более 50 м, квас мягко потянул за спусковой крючок и отпустил, потому что увидел элиту. Та молнией вынырнула из-за деревьев, и по сразу раздавшемуся взлому, но какому-то зылнывшему урчанию руберов, зелёный понял, что это не подмога врагам. Чудовище больше всего походило на огромную обезьяну-горилу, если, конечно, те бывают с такими клыками и шипами по всему телу, оказавшейся на пути элиты рубер Ещё секунду назад казавшийся грозным и страшным, жалобно пискнул и отлетел в сторону, получив удар лапой. Но другие звери явно решили не отступать просто так, избевшей плотную группу, медленно, но уверенно двинулись на соперника. На мгновение зелёному даже показалось, что Руберов окутало дымка, напоминающая его собственный скрит или похожая на пузырь защиты. Но элиту такая игра явно не впечатлила. Она взмахнула лапой, и строй из ражонных разлетелся в разные стороны получив мощнейший удар да ракинетика. Этого оказалось достаточно. И бывший Волькер вануле назад, спасая свою шкуру. Наступавший с другого конца тропинки сделал то же самое, и зелёный понял, что пришла его очередь. Элита громко заурчав, как бы выкрикивая победный клич, повернулась к Вазу и посмотрела прямо на него, будто бы и не было никакого скрыта. Дымка пропала, но Квас не собирался сдаваться просто так. Он опять вскинул ружьё, которое опустил, наблюдая за развернувшейся схваткой. И только сейчас с удивлением заметил, что на спине чудовища висят тюки, а через грудь проходят ремни, крепящие их. Но не это остановило неминуемый выстрел. Из-за одного из тюков выглянула девушка и громко крикнула. «Не стреляй! Это друг! Наш друг!» Чудовищ на долгую секунду зелёный ждал атаки, но потом напряжение стало спадать. Будто бы то странное давление, оказываемое на него перед событиями, исчезло. Он ослабил палец на спусковом крючке, всё ещё ожидая подвоха, но внутри появилась уверенность, что всё закончится хорошо. И как бы отвечая его мыслям, перед глазами вдруг возникло висящее прямо в воздухе предложение: Присоединиться к стае. Переговоры с человеками опять закончились не совсем понятно для Умнока. И он решил, что успеется, и показал, приказал забраться ему на спину. К его удивлению, мужчина с испугом отшатнулся. Зато девушка проявила смелость и бесстрашно подойдя к чудовищу, ловко вскарабкалась наверх, цепляясь за шипы. Омнок сделал несколько пробных шагов, стараясь дать время, чтобы наездница смогла удобно устроиться, и затем, слегка поддерживая человека даром, рванул в лес на максимальной скорости. При этом он вдруг почувствовал, что знает, как опять ощутить то чувство Когда воздух становится плотным, почти как вода. Умнок пронизывал лес, умело обвиливая ветки и сучки, уклоняясь от крупных веток, точно выдерживая направление на выбранную цель странного ему снова замеченного рядом с палаткой. Зачем это надо, он ещё не понял, но точно знал, что не в качестве пищи, что-то нужное для него и очень важное. Выскочив на тропинку и разогнав группы румеров, вздумавших было сопротивляться и противиться элите, Умнок повернулся к существу, похожему одновременно и на зараженного, но явно им не бывшим, если исходить из рисунка сети паразита, и на иммунного. Тот держал в руках знакомую Умноку железную штуку, собираясь выпустить оттуда металлических пчел. Но внезапно перед мысленным взором появилось изображение «Пригласить переводчика в группу». И Умнок махнул головой, соглашаясь. Дашка так и не поняла, что произошло. Выдержав бешеную скачку через лес, он не мог бы где каждую секунду ожидало столкновение с веткой. Она увидела того кваза Мура, но почему-то не испытала прежней ненависти. Наоборот, девушка поднялась на спине зверя так, чтобы ее заметили, и сказала, что это друг. Кваз замер, явно не понимая, что происходит, но и не стреляя. Его спутник, обычно иммунный, в это время не двигался, не шевелясь и не предпринимая никаких попыток действовать. А потом произошло нечто непонятное. Кваз опустил оружие и медленно пошел к элите. Судя по всему, нисколько ту не опасаясь, и приблизившись вплотную, прикоснулся своей головой к огромному лбу зверя, предусмотрительно опущенного вниз. Дашке показалось, что в момент прикосновения между существами проскочила искра, но покляصцы в этом она бы не смогла. Тем временем новый спутник спокойно, будто всю жизнь вот так стоял рядом с Элитой, сказал, обращаясь к девушке. Друг говоришь? Хорошего вы себе друга нашли, удобного. Потом уже на обратном пути, когда зверь мчался туда, где они оставили Корсака, Дашка вспоминала объяснение Квазы и понимала, что даже информация обо всём этом стоит целое состояние. Но как его получить и остаться после в живых, она не придумала. Как и не решила, будет ли она рассказывать Корсаку. Многие в стиксе задумывались, что такое Квазы. Знахарь объясняли, что организм иммунного не выдерживал давления паразита и стремился стать как у заражённых. Но частично атаку вируса удавалось преодолеть. Поэтому квазы сохраняли разум и соображали обычно не хуже, чем остальные жители Стабов. Но вот зачем это улью, вызывало споры. Большая часть, впрочем, даже не задумывалась над подобной темой, хватала других забот. Но пытливые умы пытались разобраться и чаще всего предполагали, что сам Стикс является экспериментом по созданию новых людей, экспериментом, который пошёл не так, как было запланировано, а квазы просто неудачные образцы. Теперь можно не спорить, Квазы нужны как переводчики. Они могут понимать развитую элиту и одновременно понимать людей. То есть в взаимодействии развитых, заражённых имунных предусмотрено в улье. Наверно. Зелёный рассказал Дашке, что получил мысленное приглашение от их чудовища присоединиться к какой-то группе, и после этого смог общаться со зверем, хотя и не словами, но мыслями, образами. Кстати, получилось, они и сами уже догадались правильно, зачем нужны элите она действительно хотела, чтобы ей помогали ловить развитых иммунных, которые были для неё как горошина и жемчуг для людей. Мы с ним договорились встретиться здесь через 10 дней. Правда, я ни фига не понимаю, зачем мне это надо, но отказаться не могу. Был у меня друг, который точно бы обрадовался такой ситуации, что можно вот так договориться с заражёнными. Он мечтал изменить весь Тикс. Произнеся последнюю фразу, Квас заметно погрустнел. Хотя, как Дашка это ощутила, она и сама не поняла. Вроде морда собеседника даже отдаленно не напоминала лицо, и прочитать эмоции на ней было невозможно. Но вот как-то поняла. «Не знаю, получится ли, но попробую». С этими словами Квас как-то по-особому прикоснулся к колбу девушки своей рукой-лапой, и Дашка опять показалась, что ее кольнуло будто бы зарядом электричества. И сразу перед глазами появилась едва видимая прозрачная надпись. «Принять приглашение, вступить в группу». Не раздумывая, она кивнула и сразу же поняла, что теперь тоже может обратиться к Илите мысленно. Делать это было странно, но постепенно, по мере общения, становилось всё легче и легче понимать друг друга. Поэтому сейчас, крепко держа зремни, девушка вела мысленную беседу с Чудовищем, поражаясь тому, как легко ей это удаётся, и что у неё действительно появился друг. Он мог был счастлив, хотя он ещё не знал таких слов. У него получилось всё, что он планировал смог найти двуногов, с которыми научился взаимодействовать, а с девушкой так и общаться напрямую. Узнал, что он действительно когда-то тоже был двуногом, и теперь может получить доступ к той части памяти, что осталось из тех времён. А что непонятно, может спросить у девушки. И, конечно же, наконец достиг высшего уровня, когда сам может создавать себе свиту, приглашая в неё других существ. Если раньше он мог был уверен, что приглашать можно только заражённых, а теперь убедился, что нет. Можно ещё принимать таких вот странных существ, которые не люди, но и не заражённые, поэтому отлично понимают и тех, и других. С новыми знаниями и с помощью человека он сможет стать ещё больше и сильнее, найти много вкусной еды, чтобы становиться ещё больше и сильнее. Здесь умнок на мгновение споткнулся в рассуждениях, так как пришедшая в голову мысль внезапно заставила задуматься. А зачем ему всё это? Зачем становиться сильнее и больше? Пару секунд в голове у существа отворился форменный ковардак. Желания сменяли друг друга и отбрасывались за ненадобностью. Такое состояние настолько выбило умноко из колеи, что он даже не заметил толстую ветку, врезавшись в неё на полной скорости бега. Впрочем, его бронированному лбу ничего не было, а сломанная деревяшка осталась лежать позади. Столкновение помогло. Он много понял, зачем ему это. Да чтобы узнавать новое, открывать вещи, которые не знал до этого догадываться о том, почему происходит то или это. От радости и силы своего ума Умнок заурчал во всю мощь, распугивая обитателей леса, если бы они были где-то поблизости. Умнок понял, что проживёт долгую жизнь, будет хорошо кушать и постоянно узнавать новое. Хорошо бы идти литой. Только вот опять хочется еды. Максим с ужасом, смешанным со странным интересом, смотрел на внешника лицо которого было его лицо. Хотя он читал ещё тогда, как теперь казалось давным-давно в брошюре о том, что в Стиксе бывают двойники. Но то было простое теоретическое знание. А теперь вот зримое свидетельство правдивости этого утверждения. Молт, а именно так следовало называть двойника, был явно старше Макса. Едва заметные, но уже наметившиеся морщины начали свой путь по высокому лбу. Хотя это же могло быть и впечатлением другого свойства. Серебристый комбинезон, обтягивающий все тело дубля, все еще имел на груди разрывы, но квази-живой материал постепенно залечивал нанесенные раны. Макс знал, что пройдет еще несколько часов, и от повреждений не останется и следа. Прикрученный к стулу, мужчина несколько раз уже пробовал на прочность свои путы, и Максим был не вполне уверен, что они смогут выдержать, если Нолт, как и сам Макс, обладает расторможенным гипоталамусом. Юноша знал, что смог бы освободиться, если бы рванул изо всех сил. Наконец, что-то решил для себя, двойник успокоился и взглянул прямо на Макса. При этом аура Нольда оставалась полностью чёрной, показывая отношение ко всем находящимся вместе с ним в помещении людям. Хотя, может быть, ему просто не понравился приём в Тиксе. На столе перед Максимом лежали найденные у внешника вещи, среди которых наибольший интерес вызывал универсальный коммуникатор, внешне идентичный тем, что использовались на его Максимовой земле. Но как такое могло быть? Макс не понимал. Он слышал и даже видел, что виды оружия из разных вариантов земель отличаются лишь незначительными деталями, зато калибры использовались всегда одни и те же. Язык людей был одинаковый, как схожими оставались большинство понятий. Но вот история могла различаться кардинально. Увы, у Макса оказалось слишком мало времени, чтобы разобраться со всеми этими интересными вещами. Но сейчас вопрос стоял очень остро. Если техника Нолдов настолько похожа на технику с его собственной земли, Не может ли это быть его собственным миром? Например, отстоящим от момента, когда он попал в Стикс на десяток лет, а его двойник это он сам, только старше. Нет, Макс отмотал головой, вытряхивая такие мысли. Не может его мир, его земля так измениться, что будет посылать в Стикс дроны, разбирающие людей на запчасти. Этого просто не может быть. Или может? Макс уже был совсем не тот юноша, что попал в Улей. Макс уже понял, что отношения между людьми могут быть совсем другими, нежели чем в его мире. И про свой мир узнал кое-что новое. Например, этический коэффициент, позволяющий легко менять условия эксперимента на живых людях, не был ему известен. И никто из учителей об этом не рассказывал. Что, если он не знает о своем собственном мире чего-то важного? Окончательно запутавшись, он вспомнил слова напарника. И ему стало легче. Что бы ни произошло на его земле, он сам не изменился бы так. А значит, и весь мир не мог измениться настолько кардинально. Но тогда это не его земля. Ты копия. Голос Нолда звучал странно. Макс вдруг понял, что слышит самого себя, только слегка в другой тональности. Никогда не думал, что встречу здесь свою копию. Внешнех слегка улыбнулся, и Максим понял, что больше не хочет менять свою улыбку. Зло улыбнулся. Вот так можно было бы сказать о Нолде. Скажите. Голос Макса дрогнул. Зачем вы посылаете атмосферные разведчики в Стикс? И зачем Тут юноша опять сделал паузу, стараясь успокоиться. «Зачем вы убиваете людей, забирая их органы? На моей земле в этом нет необходимости. Любой землянин...» «Ну ты и глупец», – перебил собеседник, если его можно было так назвать. «Ты в самом деле готов рассказать вот этим примитивным существам все о своем мире?» «Здесь находятся люди, такие же, как я или ты». Макс внезапно почувствовал злость и даже нечто большее – ненависть к этому человеку. Он вспомнил, как наблюдал за сбором материала, спрятавшись под скрытым зелёного. Наверное, те муры рассуждали точно так же. Дурак. А у Рональда по-прежнему клубилось чернотой, а голос стал ещё меньше походить на голос Макса. Этих существ делает местный механизм для своих целей. И сколько бы их ни было, сделает ещё. Как и тебя. Но ты похож на меня, и я помогу тебе. Нолд сделал едва уловимый жест. И Макс понял, что тот ускорился. И сам ускорился в ответ. «Слушай внимательно, вот код блокировки». Следом прозвучали несколько десятков символов, которые Максим просто положил в память. «И затем вызови помощь. Дрон будет здесь, если он в Тикси, через несколько минут. Ты пойдешь со мной, и все, что произошло здесь, станет неважно. Действуй!» И Нолт вернулся в обычное состояние. А Макс с удивлением понял, что уже держит в руках универсальный коммуникатор только другой, взятый им во время похода в Солнечный. Макс он что-то пропищал, стоявший рядом с дверью и державший в руках нацеленные на внешники оружия, обеспокоенно сказал Макс. И юноша понял, что должен решить, что делать прямо сейчас. Предложил мне предать всех вас. И Максим увидел, как клубящаяся чернота ауре Энолда вспыхивает одновременно с хлопком воздуха, обозначающим начало движения двойника. Максим понял, что не успевает что его просто обманули, отвлекли внимание, проверив, способен ли он ускоряться, но сдаваться без борьбы не собирался. Уже перейдя в режим ускорения, прыгнул на стол, пытаясь не дать Нолду завладеть коммуникатором, но не успел. Что-то ещё более быстрое замелькало рядом, и двойник отнесло в сторону. Клокстоппер и Стикс оказались быстрее. Минутой позже, когда скованного более надёжными стальными цепями Нолда опять усадили на прежнее место, только валявшиеся на полу обрывки пут На да удивительно выглядевший на деревянном столе отпечаток ладони Клокстопера в том месте, где он опёрся о поверхность, напоминали о недавних событиях. К счастью, коммуникатор остался невредим, и теперь Макс с интересом изучал, что можно из него получить. Код разблокировки оказался верным, что говорило о том, что Нолт всерьёз рассчитывал на возможность предательства. Как устроен портал? Что на той стороне? Можно ли попасть из него в другие миры Земли? Макс решил просто задавать вопросы, наблюдая за аурой Но в Стиксе существовали способы лучше. Макс, ты список вопросов подготовь, а мы их без тебя зададим и ментата используем. Пионер только что вошёл в комнату, но явно был в курсе последних событий. Нолт наградил одного из руководителей штаба злым взглядом, но ничего не сказал. Он вообще отказывался что бы то ни было говорить после своей неудачной попытки захватить коммуникатор. Если он обладает такими же возможностями, что и я, то пытать бессмысленно ужаснул со своим мыслям Максим, но тут же успокоил себя, что никто такого делать и не будет. Потом вспомнил свое знакомство с ментатом и изменил свое мнение на противоположное. В общем, опять занялся привычным делом, стал размышлять. Тем временем в комнате появились еще люди, начавшие подготовку к допросу. «Макс, ты здесь больше не нужен», недвусмысленно приказал пионер, и юноша понял, что придется уйти. «Эту штуку возьми, разберись, как она работает». Максим кивнул и закрыл дверь, опять не понимая, как правильно поступить. Напарник: "Помнишь, я тебе говорил недавно? Слова перса вернули Макса в норму". И юноша кивнул, позволяя напарнику направить себя в сторону их жилища, их дома в Стабе. Заунывный вопль Килдингов быстро стал раздражать внешницу. Но глава сектантов заметил её состояние и тихо шипнул: "Уже скоро ритуал" К удивлению Крис в словах прозвучали даже извиняющиеся нотки, что было так нехарактерно для ее спутника, что женщина на мгновение опешила. «Глава! Все готово!» Подбежавший сектант склонился, указывая уважение стоящему рядом с внешницей человеку, и тот кивнул, одновременно сделав приглашающий жест Крис. Та подчинилась. Единственным желанием сейчас было одно – чтобы ритуал поскорее закончился. Хотя в начале и встреча в указанном месте, куда внешница отправилась в сопровождении всего лишь нескольких человек и сам антураж с горящими факелами и примотанными к крестам заражёнными, среди которых, если она ничего не напутала, было даже несколько руберов, вызвало у неё прилив эмоций и интерес, но затем долгое ожидание подписание смыли чувство и вернули скуку. Прошу сюда, госпожа. Крис не подала виду, что удивилась такому обращению Килдинга, хотя, казалось по правде, ей это нравилось. Она оказалась в центре круга из распятых заражённых, большинство из которых, как она с удивлением поняла только теперь, были живы и делали серьёзные попытки вырваться. Сектант подвёл её к нарисованной прямо на очищенной от травы земле изображению многолучевой звезды и мягко произнёс: "Вам придётся стоять без движения в течение нескольких минут. Пожалуйста, не шевелитесь и не говорите ничего, что бы ни произошло, оставайтесь на месте". Хорошо. Крис с удивлением поняла, что снова возбудилась от всего этого антуража. Внешница послушно встала в указанном месте и замерла, только сейчас осознав, что наступила полная тишина. Даже заражённые, мгновение назад рывавшиеся из своих пут, замолчали, будто их тоже охватило оцепенение. Напротив Крис, рядом с опустившимся на колени главой секты, появилась тёмная человеческая фигура, в которой внешница почудила что-то неуловимо знакомое. Низкий грудной голос спросил Килдинга. «Это она?» И тот кивнул, подтверждая. Женщина, а Крис уже поняла, что это была особо женского пола, развернулась лицом к внешнице, и взгляд пришелицы приковал ее внимание. Огромные бездонные глаза, без всякого намека на белки, притянули взгляд, и Крис вдруг ощутила, что полностью обездвижена. Со всех сторон опять стало доноситься за унывное пение сектантов. И жрица а как было еще назвать вновь прибывшую, шагнула Крис и протянула ладонь с лежащей на ней белой жемчужиной. «Возьми. Это даст тебе то, чего ты так хочешь». Губы жрицы едва шевелились, но Крис слышала отчетливо каждое слово. Она приняла драгоценность, едва-то оказалась в ее пальцах, ощутила биение, будто бы внутри жемчуга находилось маленькое сердце. Крис не стала медлить и одним движением поднеся руку к рту проглотила жемчужину, одновременно с достигшим максимального звучания воем килдингов. Яркая вспышка, затопившая всё место действия, ослепила внешницу. И когда она смогла проморгаться, никакой жицы уже не было. Пение тоже стихло, а висящие тела заражённых показывали, что те тоже не пережили окончания ритуала. "Моя госпожа?" учаливо спросил подошедший глава секты. И Крис с удивлением поняла, что помимо обычного зрения, теперь видит его как схему очень понятную и простую схему, в которой есть разные замочки. И если вот этот защёлкнуть, то секстант так навсегда и останется с таким глупым выражением лица, как сейчас. Я вижу, что всё получилось. Внезапно перешёл на обычный деловой тон собеседник. Сейчас вы должны будете сделать простые процедуры с нашими новыми адептами, и после мы будем в расчёте до того момента, как нам снова не понадобятся ваши услуги. Ты не боишься, что я в первую очередь сделаю это с тобой? Крис уже поняла, что за дар ей достался, но хотела проверить полностью. Жизнь в Стиксе один сплошной риск. Но я уверен, что в своём нынешнем состоянии буду полезен значительно больше. Ваш дар это необычная способность, сила, которая растёт постепенно, но может исчерпаться в самый неподходящий момент. Нет, он будет работать всегда, сколько бы вы его ни использовали. Но долгим воздействием будет только на наших братьев. Другие будут освобождаться быстро но недостаточно быстро, чтобы не быть вам полезными. Крис внимательно посмотрела на сектанта, принимая сказанное к сведению, и потом кивнула, как бы давая согласие, и вскоре к ней потянулась вереница людей, каждого из которых она награждала одним и тем же повиновением. Потом было непростое возвращение на базу через внезапно перезагрузившийся кластер. Но любые препятствия меркли перед возможностями, которые открывались у неё теперь когда она наконец получила дар нимфы. Призрак вынырнул буквально в метре от Макса, и привычное тепло квазиживого механизма наполнило юношу приятным воспоминанием о его земле. Коммуникатор, зажатый в ладони Максима, издал негромкий звук одновременно с вибрацией, и перед глазами повисло привычное окно голограммы с выбором возможностей. Эвакуация. Не давая себе больше времени на размышление, указал движением глаз Макс. В сплошном корпусе аппарата сразу начало формироваться отверстие входа. Через мгновение оно стало достаточным, чтобы забраться внутрь. Юноша не стал ждать дополнительного приглашения. Одним движением бросил себя внутрь разведчика, мягкие стенки бережно смягчили прыжок, и перед глазами появилось очередное меню. «Прохождение портала может вызвать негативные ощущения. Приготовьтесь к противодействию». Макс привычно кивнул, после чего меню исчезло, и окружающая оболочка аппарата стала прозрачной. Давай возможность наблюдать за внешним миром. Дрон летел на средней высоте. Механизм управления подсвечивал области негативного воздействия, что скорее всего означало черноту. Но вскоре началось снижение, и стало ясно, что они приближаются к переходу в другой мир. Удивляясь самому себе, Макс с полнейшим спокойствием наблюдал, как прямо в воздухе возникает белое облачко, превращающееся в окно, за которым уже был виден совсем другой пейзаж. Призрак рванул вперёд вся вселенная застыла, и миг перехода показался Максу занявшим целую вечность. Наверное, это и были те негативные ощущения, о которых предупреждал механизм разведчика. К удивлению, на другой стороне не было никаких сооружений или других намёков, что здесь находится исследовательский центр или научная станция, или других признаков, говорящих о важности места. Только знакомый кольцевой энергопривод, пересекающий линию горизонта. Да и видимой в отдалении зданий и город показывали что Максим прибыл на свою землю или куда-то, что было очень похоже на нее. Перед глазами в очередной раз возникла голограмма с уведомлением об успешном переходе и предложил и выбор точки, куда он будет доставлен. Там значилась станция, штаб и дом. Несколько секунд Макс с возникшим внезапно волнением таращился на знакомые слова, но потом, отбросив все сомнения, выбрал дом. Этот мир был безумно похож на его землю, и что бы дальше ни произошло, Он найдёт способ найти путь к себе домой и обратно в Стикс, ведь там его тоже ждут. На небольшой лесной поляне горел уютный костёр, над которым, распространяя вкусный аромат, парил котёл. Сидящий неподалёку человек, одетый в странный костюм, будто состоящий из сучков и травы, время от времени помешивал варево ловко орудой и небольшой веточкой, предусмотрительно очищенной от коры. Было заметно, что такое простое действие доставляет ему удовольствие. Чуть в стороне, удобно разместившись в походном стуле, сидела молодая симпатичная женщина по моде Стикса одетая в камуфляж. Время от времени она бросала взгляд на костёр, потом на собеседника, явно ожидая, когда же наконец он закончит. Но мужчина оставался невозмутим и демонстративно не показывал виду, что замечает такое проявление внимания к своим действиям. Похоже, шла какая-то игра, правила которой были понятны только находящимся здесь, и они получали удовольствие от этого. Наконец, не выдержав, одним слитным движением, показывающим отличную физическую форму, женщина встала и сделав пару шагов, оказалась рядом с костром. "Ты ещё не готова", подал голос мужчина, хотя в его словах явно слышалась хитрица. "Готова или нет? Я сейчас начну. Иначе ты будешь первым иммунным вули, кого съели незаражённые. Нельзя кушать недоваренные, и тем более угрожать повару. Вот обижусь и больше вообще готовить не буду". Слова возомели действия, хотя, судя по тону, сказаны были в шутку, и женщина вернулась к своему стулу, хотя и выражая всеми своими движениями возмущение. Прошло ещё несколько минут, и торжественный момент настал. Каждый получил порцию, и, усевшись на своих местах, мужчины и женщина отдали должное еде. Любой, кто прошагал десятки километров по лесным тропинкам, знает, как это приятно вкусно поесть вечером на привале. Некоторое время на поляне слышался только стук ложек. Иногда прерываемый чавканьем, но вкусная еда имеет свойство быстро заканчиваться. "Слушай, Кик", ленивым сытым голосом произнесла женщина, но пристальный взгляд, брошенный на собеседника, выдал сильные эмоции. "Помнишь, ты рассказывал, как властители Стаба смогли уничтожить портал хороших внешников атомной бомбой? Поможешь мне сделать то же самое с базой шаровиков?" Конец книги. Для вас читал Александр Никитин